40. Благословение судьбы Выслушав дзи Юньхэ, Линь долго молчал, разглядывая сестру. Солнечные лучи, проникавшие в комнату, казалось, повернули время вспять. Линь снова увидел перед собой юную девушку с крыльями бабочки, которая заявила, что ей пора в путь. Она была уверена, что в этот раз ей по силам пересечь безбрежное море, От её упрямства хотелось смеяться, а от неподдельной искренности — плакать. Прошло немало времени, прежде чем Линьха наконец, нарушил молчание. Почему? Вопрос не имел смысла и не предполагал ответа, но Цзи Юньхэ откликнулась очень быстро. У меня болит за него сердце. В косых лучах солнца взгляд девушки затуманился, в нем странным образом смешались категоричность и нежность. Я не вырвалась на свободу, а он, надеюсь, сможет вернуть утраченное. Если моя жизнь имеет цену, я готова ею пожертвовать ему во благо». Линьха растерянно смотрел на Дзи Спустя много лет он стал человеком, который заботился лишь о себе, а его названная сестра хотела обменять собственную жизнь на чужую свободу. Время пролетело стремительно, судьба совершила оборот колеса, Они оба сделали выбор, превратившись в двух абсолютно разных людей. Речь не о том, кто прав, а кто виноват и чем истина отличается от лжи. У себя за спиной они оба оставили хитросплетение троп, опустошение и хаос. Зиюньхе встала, и леньха отси начнулся от наваждения. Что скажешь, правитель? улыбнулась Ззиюньхэ. Исполни волю умирающего из купи недоразумения прошлых лет и проводи меня в последний путь». Леньхаотин долго молчал, любуясь улыбкой на лице девушки в лучах весеннего солнца. И, наконец, тоже раздвинул губы в улыбке. «Хорошо. Большое спасибо!» Не тратя лишних слов, она проворно направилась к выходу. «Дзи Юньхэ!» Девушка оглянулась в полоборота. «Когда ты хочешь отправиться?» Подумав немного, Дзи Юньхэ ответила. «Напиши сегодня письмо ко двору, чтобы они выслали людей мне навстречу. С учетом времени на доставку письма и их приезд я смогу выступить через три дня». Девушка улыбнулась. «Заодно успею посмотреть, как ты взойдешь на трон в зале штормового ветра». Леньха Ацин опустил голову. «Иди, я займусь письмом». Цзи Юньхэ помахала на прощание рукой и вышла из комнаты, нырнув в поток солнечного света. Когда она вернулась домой, Ло по-прежнему сидела во дворе и пила чай. Цзиньхэ решила ее порадовать. «Циньсан, в этот раз ты подала мне прекрасную идею». «Что? Леньха Атсин согласился уступить тебе трон, и ты теперь сможешь освободить Тритона?» зиюньха рассмеялась. но «Ну, почти. Через три дня я увезу Тритона отсюда. Уходи из долины, разыщи своего монаха». «Хорошо бы разузнать, как там Сюэ-Саньюэ. Ждите меня все вместе за пределами долины». «Как это? Ты получила пост правителя, но вместо того, чтобы править, хочешь сбежать с Тритоном?» «Да». Дзи Юньхэ протянула Лодзэньсан чайник и пиалу. «Этот сервис со мной много лет. Мне он очень нравится. Забери его для меня. Можешь пользоваться, а потом вернешь при встрече». сан. Моментально согласилась. «Отлично! Наконец-то нас ждут великие дела!» Девушка посмотрела на подругу с улыбкой. «Поторапливайся давай!» «Да, конечно, я уйду первой. Ты примерно когда покончишь с делами?» «Примерно через 10 дней». Лодзе Ньсан невидимкой и удалилась, позвякивая сервизом. Проводив её взглядом, Зеюньхэ поглядела на вечернее солнце, стремившееся к закату, Глубоко вздохнула и направилась в темницу к Чан-И. Когда она вошла в подземелье, Тритон играл сам с собой в шахматы. Шахматную доску они когда-то начертили вместе на полу камеры. Дзи принесла фигуры, объяснила Чан-И правила и сыграла с ним несколько партий. Чан-И не умел просчитывать ходы и все время проигрывал. Но он не сердился, а терпеливо изучал причины проигрыша как самый прилежный ученик. Чаны обернулся и спокойно посмотрел на Дзи Юньхэ. В его взгляде не было ни обиды, ни возмущения, словно девушка никуда не исчезала на несколько дней. «Я сыграл сам с собой несколько раз. Я делаю успехи». Этот ученик не скупился на похвалу самому себе. Дзи Юньхэ улыбнулась, открыла дверь и вошла в камеру. «Правда? Тогда давай сыграем вместе». Чан И собрал шахматы и вручил белые фигуры Дзи Юньхэ. Оба, не сговариваясь, не вспоминали о том, что приключилось здесь во время визита принцессы, не обсуждали ни унижений Дзи Юньхэ, ни ее нервного срыва. Они сидели в тишине и играли в шахматы. Когда партия подошла к концу, наступила глубокая ночь. Чан И все равно проиграл, но продержался намного дольше, чем прежде. «Ты действительно делаешь успехи», признала Дзи Чан И в глубокой задумчивости разглядывал доску. «Здесь я сделал неверный ход. Значит, все следующие шаги вели к проигрышу. Отыграть назад возможности не было». Девушка молча ждала, пока он изучит причины проигрыша и сделает выводы на будущее, а затем сказала. «Чан И, я хочу, чтобы ты мне помог». Тритон поднял голову точеный силуэт Дзиюньхе отразился в его ясных синих глазах. Под этим пристальным взглядом девушка растерялась хотя долго настраивалась на этот разговор и готовилась к нему. Она засомневалась стоит ли прибегать к обману. Дзиюньхе терзали опасения, что ее слова причинят тритону боль, но мир таков, что в нем нельзя получить все сразу. Чан И. Серьезно проговорила Дзи Юньхэ, спокойно глядя пленнику в глаза. «Ты готов отправиться в столицу, чтобы служить принцессе Шунде? Тритон смотрел на девушку, не отводя взгляда. «Ты хочешь, чтобы я это сделал?» «Да, хочу». Чан И опустил глаза и посмотрел на проигранную партию в шахматы. На игровом поле, грубо вырезанном на каменном полу подземелья, в разброс стояли шахматные фигуры. Чан И терпеливо собрал их одну за одной. Белые к белым, черные к черным. Его движения были скупы и точны. Ответ прозвучал им подстать. «Если ты так хочешь, то я сделаю это». Зи Юньхе заранее знала ответ, но сейчас, услышав, как прозвучали в темном подземелье подстук шахматных фигур, бесцветные как вода слова, ощутила трепет в сердце. Она смотрела на молчаливого Тритона, и в ее груди клокотала буря, но она справилась с наплывом чувств и не выдала себя ни единым взглядом. «Чан-И», — губы цзи тронула улыбка, — «ты действительно очень добр». Тритон собрал все фигуры и поднял глаза. «Я не хочу, чтобы эта женщина тебя мучила. Я очень благодарна тебе». Дзи Юньхэ встала и, уходя, бросила через плечо. «Завтра я приду снова». Быстрым шагом она покинула темницу. Она шагала без передышки вперед и вперед, пока не ушла далеко в вглубь цветочной пустоши, куда не доносилось ни единого звука. Только здесь она, наконец, остановилась. Млечный путь заполнил собой все небо. Запрокинув голову, Дзи Юньхэ любовалась мириадами звезд. Стиснув зубы, Она с силой ударила себя кулаком в грудь и била до тех пор, пока не согнулась от боли. «Ты не хочешь, чтобы меня мучили, а я не хочу, чтобы ты сгинул в мире людей. Поэтому прости меня, Чан И, и спасибо судьбе за то, что благословила нашу встречу».